Глава 36. Что ты знаешь о боли? Тимофей Зверев сидел рядом с Денисом Чернакнехтсом, уносил их с телом его дедушки и пытался как мог утешить всхлипывающего парня. Я хорошо представляю, что ты сейчас чувствуешь, тихо сказал он. Сам недавно испытал нечто подобное. Ты не понимаешь, угрюмо покачал головой Денис. Мы с ним так жёстко поругались при нашей последней встрече. Я сильно его расстроил. И теперь даже не смогу перед ним извиниться. Я тоже расстался с мамой не очень хорошо, — в полголоса произнес Тимофей. А потом ее убили. Я до конца своей жалкой жизни буду сожалеть о тех словах, которые выкрикнул ей в лицо напоследок. — После такого задумаешься, оценивали мы наших близких так, как должны ценить. Близких? — Денис хмыкнул и вытер вновь в подступившие слезы. — У тебя хоть кто-то есть? А у меня больше никого. Понимаешь, я теперь совсем один на этом свете. Хорошо, что 18 уже есть, а не то в приют бы упекли. Нужно это пережить. Потом будет проще. Думаешь, я смирюсь с утратой? Не смиришься. И страдать не перестанешь. Просто привыкнешь к тому, что твой вот дед больше нет рядом, ответил Тимофей. Но человеческий мозг интересно устроен. Я по-прежнему считаю, что мама просто куда-то уехала. На очередные гастроли или на съемки в другой город, как часто делала раньше. Так мне немного легче. — Купала! — с ненавистью выдохнул Денис. — Злобная гадина. По крайней мере, ты отомстил ей за его смерть. Я этим совсем не горжусь. Но меня тогда одолела такая злоба и ненависть, что я не мог сдерживаться. Я плохо знал твоего дедушку. Он всегда производил на меня впечатление хорошего человека. — Он и был таким, в отличие от меня. — Считаешь себя плохим человеком? — Считаю, — кивнул Денис. — Но иногда так даже лучше. — А что касается двух оставшихся вещих сестер, клянусь тебе, если они попадутся мне на пути, уничтожу обеих в память о дедушке. Денис снова всхлипнул и вытер слезы. Тимофей мягко сжал его плечо. Вскоре за телом приехали санитары. Денис отправился его сопровождать, а Тимофей с тяжелым сердцем вышел из корпуса и вдруг увидел Серафиму Далмацкую. Девушка стояла в длинной черной куртке с капюшоном, в черных джинсах и кожаных сапогах на ребристой подошве. На ее волосах медленно таяли снежинки. — Привет, Тим! — робко поздоровалась она. — Пока тебя искала, обошла всю академию. Боже, хотела войти, но увидела, что ты с Денисом, и решила немного подождать. Ему нужно было услышать твои слова, поэтому я не стала вам мешать. Ему сейчас очень нелегко, кивнул Тимофей. Ещё долго не станет легче, верно вздохнула Серафима. Всем нам уже приходилось терять близких людей, поэтому я и пришла к тебе. Лучше нам разрешить все недомолвки сейчас, а не оставлять всё на потом, когда может быть слишком поздно. Наконец-то мы с тобой одни, тихо сказал Зверев. Разговор назрел уже очень давно. Но после того, что с тобой случилось, нам всё никак не удавалось толком поговорить. В больницу у тебя вечно кто-то сидел. Ты хотел о чём-то меня спросить? Поинтересовалась Серафима. Да, кивнул Тимофей. Нас с тобой многое связывает, такое, о чём другие ребята даже представления не имеют. Я не собираюсь выдавать им все наши секреты. Ты со своим рентгеновским взглядом видишь меня насквозь, а я знаю всё о твоих прошлых преступных делишках, потому что и сам принимал в них участие, усмехнулась Серафима. К чему ты ведёшь, Тим? Как я уже сказал, мы знаем секреты друг друга. Но я терпеть не могу, когда у друзей есть секрет от меня. Как правило, это всегда плохо заканчивается. Не так давно на мою квартиру в Санкт-Петербурге был совершен налёт. Украли матреку и кокол моей матери. Особую антикварную куклу из ее коллекции. Серафима заметно напряглась, и это не укрылось от взгляда Тима. «Их было трое, а я один», — продолжал он. Знатная вышла потасовка. «Совсем как тогда, после ограбления исторического музея. Помнишь, ты еще тогда вырубила меня в порту ударом ноги в висок? И знаешь, я ведь узнал этот удар». — Точно так же ты да пыталась свалить меня и в моей квартире. «Что — Что? — воскрикнула Серафима, но Тимофей не дул ей договорить. Он вдруг схватил ее за плечи и прижал спиной к стене. — Это была ты! — прошипел он ей в самое ухо. — Так что не вздумай лгать! Только ответь мне на два вопроса, Серафима. Зачем ты забрала матрикул и коклю мою матери? И могу ли я после всего этого считать тебя своим другом? Отпусти меня, тихо потребовал далматская. Только когда получу ответы на свои вопросы, мне больно. Да что ты знаешь о настоящей боли? Ничего. А меня столько раз предавали, Серафима, гневно произнёс Тимофей. И если ты сейчас не расскажешь мне всю правду, я развернусь и уйду. Но и ты тогда больше не попадайся мне на пути. Серафима замерла, оглядела ему прямо в глаза, затем шумно выдохнула и понуро опустила голову. "Ты прав, Тимо", тихо произнесла она. Это была я. Он резко отпустил её, и девушка едва не упала. "Зачем?" простонал Тимофей. Это был приказ отца, приказ Скорпиона. Матрикулы очень опасны. Не сами тетради, но та информация, которая в них содержится. Поэтому после смерти кого-либо из королевского зодиака председатель собрания обязан вернуть книгу в тайный круг. А кукла Как ты и сам уже знаешь, это особые куклы. Они пошиты ведьмами Клыкова, а набиты мастером игрушек. Это тотемы, символы особой силы и власти. Такие хранились у каждого погибшего члена королевского зодиака. И мой отец собирает их все, чтобы сохранить силу тайного круга. Я украла не только куклу твоей мамы. Однажды, по ее приказу, я украла и куклу Алексея Берулина. Твоя мама тогда хорошо мне за нее заплатила. Моя мать... Но для чего да ей понадобилось? Она знала, что Бирульи находится за тобой, и воспользовалась его куклой, чтобы навести на него какую-то порчу. Подробности я не знаю. После смерти старика она отдала трепичную куклу моему отцу. Я понятия не имел. Мы не знаем из сотой доли правды о своих родителях. А эти куклы, кроме обычной набивки, в них содержатся особые травы и амулеты, а ещё человеческие кости. Это особая магия, древняя и страшная. Я знаю, что кукол создали вскоре после гибели Кларисы Зверевой. Фрагменты ее костей зашиты в этих болванчиках. Королевский зодиак тогда сотворил какой-то жуткий ритуал, используя черную магию. Куклы также составили особый круг, как и их владельцы, дополняя и усиливая мощь друг друга. И теперь мой отец собрал их все. Но для чего? Чтобы сохранить эту силу. А ещё, чтобы повторить ритуал, который снова запечатает огненного дракона в его гробу, на этот раз навсегда, они не просто запечатали его, перебил её Тимофей. Их заклятия все эти годы высасывали его силу, а они ею пользовались. Поэтому манги королевского зодиака так сильны, хотя это и не спасло их от смерти. Про это мне ничего не известно. Но где эти куклы сейчас, ты знаешь? создана особая пентаграмма, и они стали её частью. Сначала их собирали в подвале дома чернокнижцев у Змеиного озера. Тимофей Зумлёнов на неё посмотрел, но позже в целях безопасности перенесли в другое место. Теперь они в галерее, галерее — Это еще что? Это особое место в самой дремучей части местного леса. Светилище, кладезь знаний о мире первородных, место скоплений и средоточия особой силы. О нем известно только самым старым первородным, ведь иногда они приходят туда для проведения своих собраний. — Ты знаешь, где находится эта галерея? — спросил Тимофей. — Конечно. Мне нужно туда попасть. — Но зачем? Чтобы найти ответы на терзающие меня вопросы. Если это и правда, клади из знаний и информации, там я узнаю всё. Почему я так важен для огненного змея? Как именно я должен помочь ему уничтожить наш мир и как этого можно избежать? Но галерея охраняется день и ночь, взволнованно произнесла далматская. попасть туда не так просто. Плевать. Ты отведёшь меня туда. Прямо сейчас. Серафима застыла и с полным наглядом на него: "Ты действительно этого хочешь? Никогда так не хотел ничего другого. И тебе придётся долго. Время у нас есть. Отцу это точно не понравится. Ты должна мне, Серафима, если хочешь искупить свою вину, придётся тебе выполнить мою просьбу. Не любишь ты лесных монстров? После всего, что произошло в последние дни, я уже никого не боюсь". Серафима расстегнула куртку. Ещё раз похнуло её края. Тимофей увидел рукоятку пистолета, торчащую у неё из-за ремня джинсов. "Взяла в тайнике отца", пояснила она. "Для самозащиты от тварей, рыскающих по ночам на улицах города. Так что напугать меня трудно". "Отлично", сказал Тимофей. "Тогда идём". "Ну хорошо", наконец смирилась девушка. "Я тебя отведу, но за последствия не отвечаю".